В самом конце войны БХТ угодил из селения по имени Вюрзелен в американский лагерь для военнопленных. Не исключено, что в Вюрзелене он сражался плечом к плечу со Шлемером, перевоплотившимся уже к тому времени в Кейпера. Как бы то ни было, конец войны застал БХТ в американском лагере недалеко от Реймса. В обществе примерно 200 тысяч немецких военнопленных всех рангов. Могу вас уверить, ничего отрадного в лагерной жизни не было, ни в смысле общества, ни в смысле снабжения всем необходимым. Но самое печальное заключалось в том, что в лагере нам не светило никакое дамское общество, простите за откровенность. Последнее замечание поразило автора. До этого высказывания он не считал БХТ сексуально озабоченным. «Узнавать о дальнейшей судьбе Груйтона у Марии...» Вандорн показалось автору несколько неудобным, однако во имя полноты картины он предпринял несколько осторожных попыток в этом направлении. Все они кончались неудачей. Мария почем зря ругала Лотту, на которой ввиду небезызвестных событий сосредоточилась ее ревность. «Когда он вернулся домой, меня еще не было, иначе тут я могу поручиться, иначе ей не пришлось бы стать его утешительницей». Он искал бы утешение у меня и нашел бы его, хотя я на тринадцать лет старше ее. Но я заостряла на том берегу Рейна, где-то за вуппером. Сидела в этой вестфальской дыре, где нас, людей с Рейна, чистили почем зря и как только не называли, выскочками, лакомками, пенкоснимателями, испорченными, бог знает как еще. третировали почем зря. Штатники явились к нам только в середине апреля. Вы не можете себе представить, как трудно, просто немыслимо было перебраться через Рейн на запад. Мне пришлось, стало быть, просидеть в этом захолустье до середины мая. А Губерт прибыл домой уже в начале мая и, видно, сразу же залез в постель к своей прекрасной Лотте. Когда я вернулась, уже ничего нельзя было поделать. Я опоздала. Лотта. До сих пор еще, когда я думаю о времени между февралем и мартом сорок пятого, и о времени между мартом и началом мая у меня в голове Яралаш. Слишком много на нас свалилось. Все было непостижимо. Да, я действительно грабила склады наш Нюрер у старого монастыря Кармелиток. Мы хватали все, что попадало под руку. И уже тогда я предпочла прибегнуть к помощи Пельцера, Лишь бы не обращаться к своему свекру. Нас одолевали в ту пору совершенно неразрешимые заботы. Из старой квартиры я должна была выехать. Только Лене могла там жить. Но Лене оставались считанные дни до родов. Ее нельзя было оставить одну. Словом, всем нам пришлось переселиться на кладбище, в склеп, который мой свекр назвал райским уголком. Тут-то мы и узнали, что отец ребенка русский. Однако с дуру она назвала отцом другого. Решила придумать ребенку отца из-за того, что с сентября или с октября 44 ей полагалась карточка для беременных. Все дело сворганила Маргарет, которая просто-напросто сообщила Лене фамилию одного солдата, скончавшегося в госпитале. Его звали Ендричка. Маргарет и Лене все быстро обделали, не подумав, что покойный Ендричка был женат и что с его женой, черт возьми, могли возникнуть осложнения, на мой взгляд, отвратительные. Нельзя же устраивать такие штуки с мертвецами. Но с середины марта я по поручению военной администрации возглавила жилищный отдел. Таким образом, мне не трудно было все исправить. У нас в отделе хватало печати и прочей муры, кроме того, мы имели доступ к другим официальным учреждениям. Одним словом, ребенка удалось записать правильно — Он стал Львом Борисовичем Колтовским. Если вы представите себе, что все городские власти размещались в трех комнатушках, то поймете, что нам ничего не стоило лишить этого несчастного Яндричку, его мнимого отцовства, и дать ребенку настоящего отца. Все это произошло уже после второго числа и после того, как немецкие кретины смотались из города». Еще 6 марта, перед тем, как окончательно оставить город и взорвать за собой мост, еще 6 марта они вешали на улице дезертиров. Только теперь, наконец, в город вошли штатники.